Когда обнимаешь человека в бронежилете, чувство такое, будто он слегка столб. Но если тебя обнимают в ответ, дурацкие ассоциации сразу пропадают. Когда Кера возвратился с очередных переговоров, я уже навернула не один десяток нервных кругов по полутемному гаражу, в котором он ее оставил. — Ты чего бегаешь? Разминаешься? Девушка в три прыжка оказалась рядом. — Приехал, — обрадовалась она. — На были варианты? — удивился Рейдер. — Прошлый раз. «Твоему появлению предшествовали взрывы и пальба», — напомнила Айка, забираясь на квадр, а затем кросс по пересеченной местности и киборг. Кера развел руками. «Ну, извини, сегодня без спецэффектов». Ая порывисто к нему прижалась и неловко ткнулась лбом в плечо. «Дадим нашему корпоративному другу сделать все, что надо, и поедем заниматься своими делами», — сказал мужчина, приобнимая собеседницу. Та прильнулась теснее, обхватила его обеими руками и замерла. Некоторое время сидели в тишине, а потом девушка слегка отстранилась и спросила, «Зачем ты, перед тем, как ехать, выгрузил из прицепа вообще все, а затем часть загрузил назад?» Рейдер ответил, «Когда имеешь дело с сильным противником, важно не проколоться в мелочах. Этот корп очень наблюдательный и умный оппонент». Керра мысленно хмыкнул, вспоминая, как Винс частично разгадал уловку с гранатой. «Он мог обратить внимание на несколько странную укладку груза, а это в свою очередь спровоцировало бы ненужные мысли о том что помимо уговоренного я привез что то еще погоди оживилась собеседница — «но ведь вы договорились об обстреле как он тебе вообще доверил по себе стрелять если тут все всех во всем подозревают какие гарантии что ты не в раж?» как какие кира откровенно удивился он уже получил оружие и сейчас самого ставят наводит на цель вся управляющая автоматика его Так что я тут никак не подставлю. Единственное, в чем могу его опрокинуть, это в нами бойцов, но у него явно есть подвязки в секторе. А значит, успеет понять и нанять через других». А я снова к нему прижалась и заговорила. «Ты вчера сказал, что я зашуганная». Она помолчала, пытаясь верно подобрать слова, чтобы донести до собеседника свою мысль и не сказать при этом какую-нибудь глупость. «А мне очень многое здесь непонятно. Я хочу научиться, но это вообще возможно?» Кера легонько стиснула ее плечи и улыбнулся. Теплая улыбка странно контрастировала с глухими черными очками, скрывающими глаза. «Вспомни себя у Мусорного и сравни с нынешней. Ты уже многому научилась. К тому же ты попросилась в младшее, а младших учат». «Я? Попросилась?» Лицо Уайи вытянулось в непритворном изумлении. «Не помню такого. Я говорила, что хочу помочь». «Младший в рейде имеет право потребовать доказательств, что ему доверяют», — объяснил Керра. «Ты их потребовала и получила. Так что отвяжемся от корпов, буду учить. Еще не раз проклянешь тот день, когда захотела стать младшей партнершей». «Нет-нет, погоди», — сполошилась Айка, снова отлепляясь от него. «Я ничего у тебя не требовала. В смысле, когда я что-то требовала?» Ей казалось нелепой сама мысль о том, чтобы что-то там даже не просить, а требовать у Керра. Ну, кроме того раза, когда она требовала свой процент от авантюры. Причем требовала впустую. Кто сказал, иди в ванную? Моются без оружия. Большего доверия потребовать просто нельзя. Кера притянул девушку обратно. Не беспокойся, ты была в своем праве. За этот центр серьезный рейд, не на месяц и не на полгода. Ты в нем младшая и была в своем праве. Про себя мужчина рассмеялся. Она таки даже не догадывалась, что стоит за подобной просьбой, а он повелся. Ну и ладно, сложилось-то в итоге более чем удачно, что характерно для обоих. Интересно, признается ли? Но, впрочем, какая разница? Айка немного помолчала, осмысливая услышанное. Получается, если бы Кира отправился в ванную в одежде, для знающего человека это было бы чем-то вроде плевка в лицо. Ну или очень красноречивого намека. А она-то, святая простота, еще думала, что за внезапный стриптиз. Собственно, если бы не это впечатляющее выступление и не последовавший за ним эффектный выход из души в полотенце, вряд ли бы Ая решилась подсесть к Керра в темноте. Интересно, он это понимает? Хотя какая теперь разница? Девушка лукаво посмотрела на собеседника. Кое-кто на днях говорил, будто у удачи есть поганое свойство заканчиваться в самый неподходящий момент. А мне все равно, как перло, так и прет. К тому же... Она торжествующе улыбнулась и закончила... Это был первый раз, когда мне удалось тебя развести. У тебя еще будет уйма времени, чтобы об этом пожалеть в полный рост. Керро усмехнулся. Учитель из меня суровый хреновый. Так что жизнь впереди весьма насыщенная. Впрочем, другое не жди, искать тебя никогда не перестанут. Айка легкомысленно пожала плечами. Она явно не собиралась унывать. Мое везение, хотя и специфично, все же остается везением, так что не напугал. Она немного помолчала, а потом спросила уже серьезно. Если меня не перестанут искать, то зачем сегодняшний обмен? Почему просто не исчезнуть? Из-за денег? Кера покачал головой. Нет, не из-за денег. Просто это две большие разницы. Быть в списке «возможно, жива, тело не обнаружено, вероятность выживания крайне низкая» или в списке «жива, местоположение неизвестно». Во втором случае ключ к зета-центру будут искать яростно и неусыпно. Ты даже не представляешь все мощи корпораций. Год, максимум два, и тебя найдут. Девушку передернула. «То есть искать меня все равно будут, но с разным рвением?» Протянула она. «Да. Добро пожаловать в реальный мир». Казалось, он хотел сказать что-то другое, но передумал. «Пять миллионов кредов легко примеряют с реальностью». Резонно заметила собеседница. «Ну, то есть не пять, а сколько мне там причитается, как младшему в рейде? «Да, кстати, ты говорил о правах, но ничего не сказал об обязанностях». «На сегодня и завтра твоя обязанность, чтобы все прошло так, как запланировано». Керр раскосил глаза на ящик, стоящий в углу гаража. «Остальное узнаешь в свой черед». И Рейдер со вкусом выговорил. «Напарница». «А вообще предлагаю, пока ждем, заняться делами более приятными, нежели треп». С этими словами он снял с багажника квадрообъемный кейс. Айка скептически прищурилась и осмотрелась. Для нее холодина, ветер и разруха вокруг плохо сочетались с приятными делами.